Крабли постоят и ложатся на курс, Но они возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, Кроме самых любимых. И преданных женщин возвращаются все, Кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, А себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, Что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах, Конечно, спою я конечно спою не пройдет и полгода